Марианна Рассет «Книга 1. Фаняша. Зачем ангелам люди?» Эпиграф. Я вот все равно не понимаю, как ангел может дать понять человеку, что он существует. Разные бывают способы, например, с помощью книги. Книги? Это как? Ну, понимаешь, если человеку попадается книга про ангелов, значит его ангел хочет с ним пообщаться. «Это ты, бабушка, хорошо придумала. Только где же взять ту самую книгу про ангелов?» «Где, где? А вот возьми и напиши книгу сама». «Ну как же я могу написать книгу для людей? Это же невозможно. Мы же в разных измерениях живем. Люди же не могут читать наши книги». «Ну так этот вопрос решаемый. Выберешь подходящего человека на земле, договоришься с его ангелом и надиктуешь ему книгу. Главное – желание». Из разговоров о Няше с бабушкой на комис.